Арнольд Бёклин. Годы жизни 1827-1901. Остров мёртвых. 1880. Художественный музей, Базель. Арнольд Бёклин крупнейший швейцарский художник XIX века, один из самых выдающихся представителей символизма в европейском искусстве. Родился в Базеле в небогатой купеческой семье. В 1845 году поступил в Академию художеств в Дюссельдорфе, где учился у пейзажиста Шимлера и Людвига Фербаха. В 1850, 1859, в 1862, 1876 и с 1880 года постоянно живёт в Италии. В 1860-62 годах профессор художественной школы в Мюнхене Основные работы: Пан в камышах, 1859, Автопортрет со смертью, 1872, Остров мёртвых, 1880, Чума, 1898. Считается предтечей сюрреализма. В конце XIX и в начале XX века Любой уважающий себя европейский интеллигент, интеллектуал, считал своим долгом украсить своё жилище репродукцией Острова мёртвых Арнольда Бёклина. Оказалось, что эта картина стала не только самой известной в творчестве швейцарского символиста, но одним из самых знаменитых произведений живописи в целом. Это неудивительно, Художнику удалось создать исключительно захватывающий и пронзительный образ, заставляющий задуматься не только о бренности земной жизни, но и о величии смерти. Картину заказала Бёклину его страстная поклонница Мария Берна. Она поставила только одно условие: картина должна быть загадочной и внушать трепет каждому, кто входит в зал, где её предполагалось поместить. Как и многие значительные произведения искусства, Остров мёртвых не поддаётся какому-то единому и однозначному толкованию. Но с другой стороны, все символы сводят сюжет к разным аспектам смерти. На переднем плане лодка с двумя персонажами. Лодочник, которого традиционно принято именовать хороном, и который вполне объяснимо действительно вызывает ассоциацию с перевозчиком царства мёртвых. Из античной мифологии и некая фигура в белом, похожая на мумию, возможно, потерянная душа. На носу лодки стоит белый прямоугольный ящик, возможно, гроб. Харон подводит лодку к тёмному провалу, который указывает на вход в царство мёртвых. Высокие чёрные кипарисы с одной стороны служат вертикальной доминантой полотна, а с другой напоминают о смерти. Кипарис символ смерти во многих европейских культурных традициях. Остров, обрамляют тёмно-рыжие скалы, которые продолжают белые по контрасту стены полуразрушенных зданий, дворцов или гробниц. Верхнюю часть полотна занимает свинцово-серое небо, которое усиливает инфернальную атмосферу. Искусствоведы традиционно задавались вопросом о том, какой именно реальный пейзаж послужил для художника источником вдохновения. Наиболее распространённые варианты предполагали, что это может быть остров Иския или уголок Тосканы в Италии. Но сейчас более правильной считается версия, согласно которой художник всё-таки написал вымышленный пейзаж, создав своеобразную картину ведия где смог совместить свои реальные впечатления от Италии и свои размышления о том, что находится по ту сторону смерти, за непроницаемой завесой главной тайны бытия. Остров мёртвых стал лебединой песней Бёклина, моментом его высочайшего творческого взлёта. Впоследствии он ещё несколько раз повторял этот сюжет в более поздних вариантах Общая композиция оставалась практически неизменной, несколько варьировался колорит, более мрачный в двух первых вариантах и более светлый за счёт серо-белых оттенков в изображении скал в вариантах 1883, 1884 и 1886 годов.